Глава вторая. Задание. Минуло 2 года. Анна Каренина энергично шагала по паркету сложного рисунка вдоль стен с мотивационными стендами. Легенды башни гласили, что зигзаги на полу отражают тайную структуру управления. Тот, кто попытается её разгадать, неминуемо сойдёт с ума. На лестницах в вестибюлях управления развешано много ложных указателей, фальшивых дверей тоже хватало. Хитроумные разведывательные мухи-роботы Империи любви, преодолевшие систему ПВО Мирапорка, легко доверяли указателям и никогда не возвращались с заданий. На войне как на войне. Ходили слухи о потерявших рассудок шпионах, ставших призраками башен. На одного однажды Каренина наткнулась, возвращаясь с дежурства. Привидение в форме бросилось к ней с воплем: "Help!" Девушка, собрав волю в кулак, прошла сквозь него, но о встрече никому не рассказывала. Точно, легенды не врали. Впервые за время работы в НАДО Каренину вызвали к руководству. Подчинённый перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство. Указ Петра Великого в империи никто не отменял. Капитан зашла в уборную, чтобы проверить внешний вид. О чём думал Пётр, употребив слово придурковатый? Девушка показала язык отражению в зеркале. Скорее всего, решила она, к женскому полу это отношение не имеет. Каренина не сомневалась, она выглядит как должно. Роскошные волосы собраны в аккуратный пучок, форма идеально отглажена. Туфли на каблуках безупречно уставны. Выражение лица такое, которое надлежит иметь молодой красивой женщине в капитанском чине: умное, решительное, готовое отдать и выполнить приказ. Почти незаметный намёк на улыбку и строгий, внимательный, всё понимающий взгляд. Да, Каренина, ты идеал подбодрила сама себя. Она преодолела анфиладу помещений, точно зная, к какому из живых или электронных обитателей обратиться вежливо, предъявив пропуск, а на кого прикрикнуть, чтобы не задавал глупых вопросов. Неприметная на вид, но отвечающая стандартам безопасности дверь пропустила Анну в приёмную. На мраморной плите, как на памятнике, было отчеканено золотом Начальник управления мира и порядка генерал-полковник Сычёв Андрей Андреевич. С своей трагичной чернотой, яркими буквами доска выражала намерение генерала умирить, но пост не оставить. Интересно, как бы она сама смотрелась, если бы заняла руководящее кресло. Надо подумать об этой перспективе на досуге. Адьютант начальника Авдеев, с которым Анна была хорошо знакома, кивнул. Тебя ждут, Каренина не замедлила шаг, внутренне собралась, и её взгляд уподобился рентгеновскому аппарату, был готов прочесть самую сокровенную мысль генерала. На всякий случай ещё раз одёрнула китель. Почему вызвали внезапно? Сразу пригласили? Насычёва это не похоже. Доложите! Ешкин кот, кто прозивал? Раскаты генеральского баса выплеснулись на Анну, как только она зашла в кабинет. Куда вы там смотрели, я спрашиваю? Анна застыла по стойке смирно, слушая, кого и зачем разносят. Генерал Сычёв, покрасневший до свекольного оттенка, продолжал орать в трубку старомодного телефона, сжимая её так, как будто хотел задушить. Он заметил появление девушки, махнул рукой, что надо было понимать, как приглашение занять место поближе к нему. Анна села не близко, но и недалеко от начальства. Пока Сычёв громыхал, Каренина украдкой разглядывала обстановку. Главным в интерьере был, конечно, стол-столище. На нём возлежал змей Горыныч в четырёх головах из тяжёлой бронзы, в каждой пасти по старинной перьевой ручке. По назначению письменный прибор не использовался. Подписывать бумаги было не принято, заверяли документы отпечатком пальцы. Горыныч был личным оберегом генерала Змея Сычёву на выпускном офицерском вечере подарил отец. Пусть он станет твоим ангелом-хранителем. Такой не улетит. Вишь, какой тяжёлый. В кабинете по левую руку генерала стояло два телефона: красный для приёма приказов, цвета слоновой кости для передачи команд вниз по служебной лестнице. Как-то отвечая на удивлённый взгляд Карениной, генерал пояснил несовременность оператов. Для вас, старьё «Для нас традиция. Больше двухсот лет. Ни разу угольного порошка в трубке не меняли. При товарище стали не делали. Не ваши фигли-мигли, папиросная бумага». Так Андрей Андреевич называл дорогие смартфоны, выпускаемые фабрикой «Эх, яблочко». На стене за спиной начальника разместилась карта мира с границами сфер влияния империй. Территории многократно перекрашивались разными цветами, местами она затёрлась до дыр. По правую сторону, где раньше висели картины батальных сцен, теперь обустроились схемы солнечной системы, Млечного пути и ещё чего-то грандиозного, что предполагало деление вселенной на части добра и любви. Генерал отчитывался перед президентом за точность границ СССР на земле и в космосе. Ошибки случались. Спокойно империи жить не могли, подозревая друг друга в кознях. Так в прошлом месяце Любовь заявила права на Солнце, которое ранее было поделено на равные доли. В ответ добро пригрозили погасить светило. Конфликт не разрешился, но перекинулся на галактики и туманности. Империи стремились урвать от вселенной куски пожирнее. Для будущих битв Сычёв нарисовал цветными карандашами на ватмане звёздный крейсер Победитель с пушками, показав чертёж президенту. Волгину рисунок понравился. Он отметил талант Андрея Андреевича и отправил его переговорить с Академией наук. Учёные выслушали генерала, задав множество нелепых для умных людей вопросов. Это что? Гладильная доска? Она летает в космосе и стреляет? А как? Вы академики. Вы решаете, огрызнулся оскорблённый в лучших чувствах Сычёв. Вечером после работы он недовольно делился с женой итогами встречи. Бездарность, я всё нарисовал, а они меня спрашивают: "Что это такое?" Жена, понимающе, вздохнула и попросила Андрея Андреевича вынести мусор в дворовый плазменный утилизатор. Рисунок Сычёв повесил дома, на кухне. Иногда после ужина он с супругой мечтал о том, как кришер стартуют с военной лунной станции Салют, нарисованной простым карандашом и приколотой рядом с победителем. Анна посмотрела на Сычёва. Он всё ещё рокотал в трубку, словно баллистическая ракета на старте. На другом конце провода абонент, чувствуя уготованную судьбу, молча ждал приговора судьбы. Каренина продолжила осмотр кабинета. Вдоль прохода грустили снятые со стен полотна. Работы относились ко времени написания Изгнаний и принадлежали кисти Шмякина. Возможно, это были эскизы фресок, выполненные до трагического поворота в судьбе художника. Первая картина называлась Князь Олег рисует границу Руси. На ней были показаны русские ратники среди пирамид и египтяне, склонившиеся перед витязями. Князь длинным деревянным жезлом, отобранным у жреца, проводил на песке черту между русским и египетским царствами. Второй сюжет: Миклухо-Маклай принимает в русское подданство землян. На полотне бородатый мужчина вручал документы голым аборигенкам. Одной рукой он подавал паспорт с печатью, другой банан. Третья сцена, наиболее любимая Сычёвым, изображала красный длинный прямоугольник и называлась Красная армия. Четвёртая работа была эскизом. На ней виднелись следы борьбы художника с формальным искусством. Шесть вполне интеллигентных существ в костюмах с портфелями вместо головы стояли вдоль Кремлёвской стены. На переднем плане, разбросав ноги в стороны, лежал попой вверх боец в бундёнке с пулемётом. Размашистым почерком Холст был подписан Смерть Белогордейской комиссии. Сквозь высокие окна с раздвинутыми шторами из кадичню во бархате в кабинет падал дневной свет. Посреди полированной поверхности стоลิща покоилась серая шкура носорога, которого Черномор застрелил на озере Виктория, спасая Сычёва. Конфликт случился, когда животное отказалось прокатить генерала Венголова Зверя Веселый здесь же, над входной дверью. Выставленный рок, сердитые чёрные шарики стеклянных глаз оценивали посетителей, как бы подчёркивая, что он, хозяин кабинета, шутить не любит. Наконец Андрей Андреевич завершил разнос, швырнул трубку, вытерв багровую лысину белоснежным платком. Взглянул на Анну, немедленно вставшую по стойке смирно, изобразившую предельное внимание. Каренина. Здоров живёшь, явилась не запылилась. Как там, Сычёв младший? Здравия желаю, товарищ генерал. Алексей Сычёв отличный боец. Ну я рад, что вы спелись. Есть у меня одно дельце для вашей банды. Не подведёт меня? Задав вопрос, Сычёв выжидающе посмотрел на Каренину. Товарищ генерал, можете на нас положиться. Ну, попробую, удовлетворённо хмыкнул генерал. В селекторе послышался голос адъютанта. Андрей Андреевич, Фадиев подошёл. Пусть войдёт. Дверь открылась. Вошёл полковник, непосредственный начальник группы номер 2 и остальных оперативных отделений. Он был немного старше Сычёва, простое русское лицо с курносым носом украшали бекинбарды и гусарские усы. Полковник отличался уравновешенным характером и имел единственный недостаток, Любовь к вяленой рыбе, от которой его кабинет приходилось постоянно проветривать. Садись, товарищ, делок государственного значения. Надеюсь, про проект Кольцо в общих чертах слышали? Анна утвердительно кивнула. Начальству виднее, слышала она или нет. Теперь о деталях. Научным руководителем является академик Кондратьев, ректор Сколтеха, президент Академии наук. Человек Известный, автор этого околоземного сооружения. В его ведомстве появился новый сотрудник — Кошка Николай Георгиевич. Он включен в реестр НАДО и передается под наблюдение группы номер два. Теперь самое важное — Кошка и есть Спаситель. «Спаситель чего?» — уточнила Анна. «Ваш, говорю же, Спаситель!» — Сычев-старший ответил. Остался недоволен умолением поручаемого молодому капитану задания. «Вся империя молится на него, а вы даже не в курсе!» Каренина вспыхнула. «Я неверующая, товарищ генерал!» «Дура ты, а не неверующая!» — отрезал Сычев. «Не понимаешь, о чем речь!» Анна замолчала. Аргументов против не было. Генерал нажал на кнопку вызова адъютанта. Тот появился в ту же секунду. «Вызывали? Авдеев, иди сюда!» приказал генерал: "Я в этих компьютерах ни черта не смыслю. Прикрепи спасителя к группе номер 2". Адьютант подошёл к столу, склонился над клавиатурой, произвёл нужные манипуляции. "Готово". "Ну-ка, покажи". "Так, так, так. Регистрационный номер? Хрен поймёшь. Числится за тактической группой номер 2. Каренина Сычёв". Генерал дождался, пока адъютант закроет за собой дверь, обратился к Фадееву: Продолжим. Алоиз Маратович, освободите группу от всех текущих дел. Пусть ведут одного кошку. Есть, отрепортировал полковник. Вы, Каренины, проследите, чтобы ни одна сволочь не подошла к вашему спасителю. Сычёв снова сделал упор на вашему спасителю, так что до Анны сразу дошёл сокровенный смысл. Ближе, чем на 1 км, лучше 5. Вообще Спрячьте с глаз долой, а то мало ли, всякое может случиться. Будет сделано, она встала, своей решительностью подчёркивая понимание ответственности. Садитесь. Да, лучше, как я сказал, спрячьте его. Пусть работает где-нибудь в бункере. Фадеев, где у тебя бункер со всеми удобствами? Генерал взглянул на полковника. На Шпицбергене, ответил тот. Отлично. Ему хорошо. Нам спокойнее. Спаситель должен сидеть, а не висеть, прости, Господи. Верно? Верно. Хором поддержали Анна и Алоись Маратович. Можете идти. Каренин с Водоевым вышли из кабинета. Следуй за мной, обратился полковник к Анне. Продолжим инструктаж. Ярик доставил их из управления в агентство на просьбы других сотрудников остановиться. Ярополк не реагировал, знал, кого везёт. Постарайся, жди следующего, бросал он в сторону возмущённых пассажиров, ожидавших посадки. Добравшись до места, пазик высадил Фадеева с Карениной, но стоило им сделать два шага в сторону здания, как машина обратилась к полковнику. "Товарищ начальник, разрешите просьбу". "Что тебе?" невозмутимо поинтересовался тот. Мне бы мигалку и сирену. Мысль хорошая, но смешная. Спрошу за вхозы. Автобус посигналил в знак благодарности и отъехал. Полковник с поспешающей за ним скорым шагом Анной прошёл в электросчётовую, свой кабинет. На двери висела табличка: "Не входить, убьёт смолнией". Пахло здесь, как всегда, рыбой. Скумри, решила Анна. Зависа чего? Приказал Алоиз Маратович. Где он у тебя? Анна набрала на парника по телефону. Алексей, ты где? Давай, бегом к товарищу полковнику. Чего ещё? спросил сонный голос Сычёва младшего. Сычёв, да играешься? рявкнул рядом Фадиев. Через 10 минут раздался стук в дверь. Перед ними появился Алексей с вихром и спутанными волосами. Здравия желаю, товарищ полковник. Как раз к вам шёл. Фодиев усмехнулся. Привет от папы. Что, спал? Присаживайтесь, Сёба. Вам поручается первое боевое задание за годы сна. Полковник осуждающе смотрел юношу и безделье. 10 лет назад империя начала строить на орбите Земли секретное сооружение. Объект вышел слишком грандиозным. Скрыть кольцо от любопытных глаз не получилось. Так какой же он секретный? удивился Алексей. Секретный под прикрытием. Населению планеты объявлено, что мы делаем установку для фейерверка к Олимпийским играм. Слышали об этом? Об этом слышали, ответила группа номер 2. Ну и как? Верите? Да. Вот и отлично. Моя идея. А как работает? С одной стороны, проект считается замороженным. Научная теория оказалась неверной. С другой открыт Появился гений, нашедший ошибку, и все завертелось вновь. Управление считает его спасителем. Нам не надо, чтобы евреи вновь учинили над ним самосуд. Отдалили от нас, так сказать, пришествие Царствия Небесного. В общем, Мессия отдан вашей группе для охраны от похищения, вражеских диверсий и всяких напастей. Завтра в 8.00 встречаемся на площадке для прошивки кошки. Если с ним что случится, вы отправитесь туда? Фадиев указал пальцем вниз, где располагалось место упокоения неисполнительных работников. А я туда? Фадиев ткнул пальцем вверх, где обретали покой исполнительные. А остальные наши подопечные? спросил Сычёв младший. Они с вас сняты. До конца дня входите в курс дела. Ясно? Ясно. Хором отозвалить Анна с Алексеем. Доступы в сеть управления со всей детализацией по кольцу открыты. Цели, списки, явки, враги изучить, ориентироваться в материале. Бегом марш. Команда, окрылённая поручением, вылетела из кабинета. Надо сказать, что задача работы групп заключалась в контроле за главным ресурсом Советского Союза умными людьми. Такой человек учитывался в реестре надо, как глюк главный людской контент и получал номер. Каждая мысль глюка охранялась патентом империй и называлась пат. Глюки делились на научные, на глюки и ненаучные, не глюки, которые ценности не представляли. Паты продавались внутри союза и экспортировались за рубеж. Торговля идеями приносила сумасшедший доход империй. Тела учёных-талантов прошивали, вводя в физраствор с нанороботом, который их нумировал мысли. После кража идей становилась невозможной. Всё гениальное просто. Глюки хранились в виртуальном подвале Пи, на сакральном вишнёвом дубе. Вишнёвым он звался от того, что капсулы с паттами на глюка походили на плоды вишни, со временем обрастая информацией тоненькое дерево превратилось в ветвистый могучий дуб, ценный хранимой на нём информации. Группа номер 2 торопливо шла по коридорам НАДО. Обычно в отделениях числилось по 4 человека, но в номер 2 двое. Сычёв старший ревниво следил за карьерой сына. Ну сычёв, да и игрались. Обеспокоенная новым заданием Анна в упор взглянула на Алексея. Почему это? Прославимся? Папа не стал бы поручать мне, ну и тебе, конечно, ерунду. Дело пахнет повышением. Бежим по карьерной лестнице наверх. Молодые люди, добравшись до рабочего места, включили оборудование для погружения в виртуальное пространство Сити. Следуя инструкциям полковника, нашли материалы для ознакомления. Екатерина сразу поняла: дело трудное, даже безнадёжное. Алексей пытался сообразить, как с ним поступить. Ох, отстали мы от прогресса. Девушка вывела содержимое папок на стеновую телевизионную панель для общего просмотра. Их удивил возраст спасителя 18 лет. Школу окончил на отлично, но без золотой медали. В прошлом сентябре едва поступил в университет Николай Кошка, сразу его окончил, будучи принятым на работу в проект Кольцо по прямому указанию Кондратьева. Вундеркинд. Анна попробовала прочесть его статью в научном журнале, но ничего не поняла. Одна высокомерная занудная математика. Алексей, какие мысли по поводу юнца? Я думаю, он гений. Почему медаль в школе не дали? Сговорились, умных никто не любит. У меня так было. Медаль не дали. Да? Хотя могли бы, если бы захотели. Вот как ты считаешь, я умный? Спросил Сучев. Каренина хмыкнула. Сама видишь, умных не любят, убеждённо сказал Алексей. Ладно, умный ты, умный. С видений о проекте было чересчур много. Вот я удивляюсь, секретный объект, а написали-то бумаг, видимо-невидимо, расстроилась она. По секретным объектам всё надо держать в голове и ничего не писать, людей не мучить. Капитан разделила документацию на две части. С картинками взяла себе. Остальное усмуло Сычёву. С полчаса они копались в схемах и текстах. Всё, больше не могу. Сахар в крови кончился. Хочу мороженого, посмотрев на часы, заключил Алексей. Да, верно, в голодном теле злой дух. Надо поесть, поддержала Анна, и они отправились в столовую. Блок питания состоял из нескольких залов с окнами до потолка. Голоса, звон посуды, гудение вентиляции — все это сливалось в единый непрерывный шум. Алексей пристроился к приятелям. Каренина придирчиво осмотрела выложенные блюда. Выбор первого невелик. Солянка, рыбный, без глютена, овощной, крабовый, черноморский с рапаном, харчо-борщ. На второе пюре по псковски, каша по тамбовски, тушёная капуста по-питерски, сордельки московские, шницель по-мински, треска по-астрахански. Когда очередь добралась до Анны, рядовой срочник на раздаче приступил к поиску в жидком борще мяса и овощей по её указанию. Я чего-то не понимаю. Ты самое густое наливаешь начальству? Если так, то ищи, мне воды не надо. Так ведь очередь, очередь подождёт. Ожидающие весело переговаривались, Анну не трогали, зная её скорую на расправу руку. "Корову ты поищи", кричал кто-то смеясь, "или котлету". И понеслись шутки. Наконец, тарелка с супом наполнилась горкой мяса и варёной капусты. "Ведь никому борща не оставила. Не заслужили", бросила Анна через плечо и отошла к свободному столику. Суп недостоенный своего имени, просто капустник какой-то, подумала про себя Каренина. Борщ Каренина 2.0 любила больше всего с зеленью и дольками чеснока. Но съела всё, после чего недовольно отодвинула пустую тарелку. Жалобная книга была заполнена её требованиями к качеству блюд, но, похоже, писала и читала её только она сама. Автор супа упорно избегал ответственности, поскольку однажды, негодуя за испорченный символ отечества, Анна хватила повара половником. Что-то вы, Каренина, много пишете, сказал ей обиженный начальник кухни. Уж не хотите ли вы обогнать самого Толстого? Книга жалоб после инцидента исчезла. Как правильно приготовить борщ? донёсся весёлый голос Сычёва из-за соседнего стола. «Взять сто килограмм женщины, поставить у плиты, варить до готовности!» Сотропезники дружно захохотали. Анна нахмурилась. «Приматы и ротозеи! Сначала женись, а потом ставь к плите!» — ответила она. Генеральский сын обожал Анну всегда и всем демонстрировал, что капитан с фигурой фотомодели и огромными глазами его личный начальник, которого он ревниво оберегает для себя. Поручения Карениной он исполнял беспрекословно и с охотой. И почему 100 кг женщины? Вам следует поработать над чувством юмора, Алексей Андреевич. Обед закончен. А компот? Компот можно. Как обычно, подремав после перерыва, Оперативники изучили связи Кошки, Кондратьева и тех, кто имел отношение к проекту. Изучили 200-летнюю историю создания суперкомпьютера. За это время он эволюционировал из первобытной электроники 60 в цифрового монстра. Со стороны правительства кольцо курировал Богли Эстом Оливерович. Имя вице-премьера СССР часто мелькало в прессе в заметках об успехах советской науки. Богли окончил математический факультет Сколтеха, но Анна не нашла в архиве его диплома. Наши клиенты, поделилась она с Алексеем, необычные люди. Кошка без высшего образования, но с дипломом, а Богли без диплома, но с образованием. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Алексей Андреевич, вы, оказывается, образованнейший человек. Да, внешность бывает обманчива, засмеялся Сычёв младший. А ознакомившись с доступными разумению документами и отложив непонятное, группа номер 2 закончила рабочий день пораньше. А то знаете, Анна Аркадьевна, как говорит отец, жизнь проходит незаметно, как лето. Пойдём, проветрим мозги в парке, предложил Алексей. Первая встреча с наукой трудна, вторая безнадёжна. Пойдём легко согласилась девушка. Анне нравились пешие прогулки от агентства до дома, если позволяла погода. Она проходила длинный путь, не торопясь, разглядывая всё, что окружало её на пути. Почти всегда за ней увязывался старший лейтенант. Вот и сегодня команда вышла вместе, решив сделать круг по парку Кластера. У тебя старший лейтенант, какая мечта, спросила Анна. Стать генералом, как папа Почему обязательно папа? Просто генералом. Ну, может, фельдмаршалом или министром обороны? Плох тот солдат, который не знает, чего хочет. Согласна. Мечта у тебя хорошая, Алексей Андреевич. Откуда ты её взял? Да как-то шёл, смотрю, мечта лежит, подобрал. А у тебя есть мечта? Есть. Какая? Хочу влюбиться. Это сложно. Тебе нужен мастер-наставник курс обучения и сертификат. Обращайся к тебе, естественно. К кому же ещё? Ладно, подумаю. Ну, разобрался в кольце. Нет. Коротко, но честно, зато я поняла. Так у тебя-то было два листочка, все с картинками, остальные мне подсунула. Они уже давно перешли на ты. Рассказываю. Кольцо Это огромный ускоритель частиц, который опоясывает Землю подобно кольцам вокруг Сатурна. Первый аппарат, адронный коллайдер, был построен в 20 веке в Швейцарии. Ты запомнила название? Я профессионал. В общем, это сооружение взорвалось тогда вместе со Швейцарией. Все решили, что случился конец света. Это мы в школе проходили. Да? Ну я Я всё детство гонял на багги, отличная вещь. У меня две штуки в Каракумах стоят, с ракетами, между прочим. Там отец служил. Ну, дальше. Зачем это кольцо? Оно позволит получать бесконечную энергию из пустоты. Прикольно. Кто это придумал? Кто придумал, написано в твоей части. А идея такая: вещество состоит из молекул, молекулы из атомов, атомы из ядер электронов. Ядра из кварков и маленьких штучек. Всё это вместе никогда не затухающие волны. Ясное дело, ежу понятно. Волны совершают колебательные движения, как в море. Их невозможно остановить, вообще никак. Дальше. Если оседлать волну, мы получим источник энергии. В Швейцарии не получилось. Теперь вокруг Земли построено кольцо. Из Индии или Африки его хорошо видно. Только представь, По небу тянется труба. Она достала смартфон, показала фотографии с экватора. Только помню, что сказал Фадиев: "Проект секретный. Если разболтаешь, сам знаешь, где срок отбывать". Почему это я разболтаю? Так, предупреждаю. Старший по званию всегда прав, и нас двоих разболтать можешь только ты. Но ты забыла о папе. Он будет решать, кто из нас разболтает. Прибывая в приподнятом настроении, они незаметно дошли до дома. В жилой зоне кластера кричали, бегали по тротуару, катались на самокатах, не соблюдая никаких правил дети. Анна с возмущением подумала, как утомительна человеческая суетность. Почему граждане не ходят строем? В детском доме им сразу сказали: "Дети должны молчать", и сёстры молчали. Иногда было так тихо, что воспитатели не знали, где их искать. На лестничной клетке Алексей простился и пошёл к себе. Каренина существовала между работой и квартирой, редко выбираясь в Москву. Только недавно управление насильно, с подачей Сычёва младшего, как не трудно было догадаться, отправило её на конкурс красоты, где она победила. Но иного результата Анна не ожидала, поэтому восторга не испытала только удивилась тому, как серьёзные люди из правительства могут заниматься оценкой макак из зоопарка. Больший интерес лично у неё вызвала бы олимпиада раздетых министров. Розовую ленту "Московская красаунья" она вручила Алексею. "Спасибо тебе, Сычёв, за заботу. Ленту носи на работу. Звание ты заслужил. Но в следующий раз пойдёшь сам. Пусть отец на тебя посмотрит". Посмеялась она над сослуживцем. Кубок Анна оставила на стенде агентства, где выставлялись спортивные награды сотрудников. Со стизания Каренина оставила цветы. Анна их обожала. Они были её друзьями в однообразном житье. Из детства она помнила дюймовочку, сохраняя в себе историю девочки из бутона тюльпана, словно и она пришла из сказки. Это наполняло её душу теплотой, когда жестокий мир напоминал, что она Колон. В квартире Карениной было много комнатных растений, целая оранжерея. Вместе с ними у Анны жил кот-мутант Леопольд, подобранный котёнком в лесопарке Мирапорка. Лео сбежал из мастерской Сколтеха, но клялся, что его выбросили. Он отлично говорил по-русски, был грубоват в беседе и не особо разговорчив, зато ласков. Анну это устраивало, иначе она выставила бы Лео за дверь цветом шерсти кот походил на известного в управлении попугая Жору. Материрщинки и вальтерианцы совпадение окраски наводило на мысль, не является ли Жора генетическим отцом котёнка. Уж больно характеры родственны. Птица могла сказать сычу во старшему: "Попке, дурак, и остаться на службе в управлении". Попугай жил в клетке в кабинете психотерапевта. Однако у сотрудников кластера сложилось мнение, что за волнолюбивым характером Жоры скрывался стукач. Кот, услышав шорох в коридоре, встретил хозяйку на пороге. Что, зелёный, скучал? Анна нагнулась, потрепав того за ухом. Леопольд потёрся о ноги и вернулся на своё место. Включи телик. Раздался из гостиной его хрипловатый голос: "Ты голоден? Не простудился?" Нет. Анна поужинала, приготовила ароматный травяной чай, который сейчас был в моде, Камчатский номер 5. Считалось, что напиток помогает сохранять спокойствие, повышает интеллектуальные способности, разглаживает морщины. На упаковке указаны разнообразные целебные свойства и витамины. Крупно подписано: каждая заварка продлевает жизнь на полгода. Каренина ещё не решила, насколько это ей необходимо, но готовила чай ежедневно. Она красиво расставила на маленьком столике заварочный чайник с причудливой золочёной чашкой от дорогого сервиза, который купила в антикварной лавке в старой Москве. На чашке, потёртой временем, был изображён рыцарь с мечом и крестом в руках. У ног крестоносца, мечтательно глядя ему в глаза, лежала русалка. "Девушки во все времена ждут принца на белом коне", сказал ей тогда продавец. "Я не жду", возразила Анна в тот самый момент, когда антиквар пытался изобразить из себя принца. Реплика Карениной не оставила ему шансов на знакомство, с чем он смирился. Но цена-то небольшая. Каренина чашку купила. Она налила отвар, погрузилась в мягкое кресло из магнитных полей и зависла в воздухе, задумавшись. Кот лакал травинуй чай из блюдца. От сбора шёл лёгкий флёр валерианы. Потом Леопольд упал на мягкую подстилку, вытянулся и заснул.